«Эпилог. «А он нас слышит?» — серьезным лицом прошептала Али, заглядывая в кроватку. «Слышит?» — прошептала я с улыбкой, поглаживая ее по рыжим кудряшкам. «Хм!» — девочка нахмурилась. «А почему у него волосы не рыжие, как у тебя?» «Потому что темные, как у папы», — пояснила я. «Теперь у нас с Алией было два темноволосых мужчины в доме» а у них две рыжих девчонки. В смысле, мы с Али были рыжими, а Десмонд и наш новорожденный сын Адам темноволосыми». «А когда с ним можно будет играть?» — деловито уточнила дочка. «Пока еще рано», — ответил ей Дес, подхватывая семилетнюю девочку на руки. «Но с тобой с радостью поиграю я». «Мне подходит», — радостно решила она. Я негромко рассмеялась, глядя в их удаляющиеся спины и поправила одеяльце сына. Десмонт как-то сказал, что хочет очень много детей, не меньше десяти. Я сначала подумала, что он пошутил, но у него был такой решительный взгляд, особенно после нашей первой брачной ночи. Да и его неутомимость и ненасытность несколько пугали, но я почти не возражала. Однако во время беременности решили, что никаких десяти детей. Серьёзно. Я всё могу вынести, даже утренний токсикоз, но только не заботу Десмонда, решившего, что весь мир вокруг угроза. Я раньше думала, что он страшен в своем гневе, но оказалось, что в беспокойстве и стремлении обезопасить он куда страшнее. «Я все слышу», «Я все слышу — проворчал он внутри моей головы, и тут же таинственно уточнил. «Когда приступим к созданию второго ребенка? Нам их еще много сделать надо». «Вот же». «Ты когда хочешь, а я пошла спать», — подумала решительно и действительно пошла спать. Внутри себя услышала урчащий смех своего любимого и от него же уловила намерение все же заняться увеличением рода раннеров сегодня ночью. «Десять», — убежденно подумал Десмонд. «Точно десять. А может и двадцать».